Вообще серьезное предложение. Патрон Лапуа – это штука такая серьезнее разве что п я т и д е ы й калибр, с каким особо не побегаешь. И цена приличная, наверняка потому, что для Армалайт новый товар. р е с с и ю он какой восьмигранный серьезный стул тоже уважение вызывает. Взять что ли? Когда еще такую цену предложат? Хотя для мира одной покинутого цена наверняка за предельная. С автоматом ничего не хочешь сделать? Вдруг спросил Саркиз. с б и в меня стяжких раздуми. С автоматом, спросил я. Мой взгляд упал на новенький АКМ, из которого я стрелял всего ничего. А что с ним делать? Могу поменять приклад на складной с регулируемой щекой и резиновым амортизатором. Постучал Бил по деревяшке ручкой отвертки. Установлю дульный тормоз как на новых Калашниковых. Поставлю полимерное цевье поудобнее и планками. Можно будет ставить лазер, фонари, прицел сверху. п о с к а у т с к и уточнил я. Это значит далеко впереди, не всегда удобно для стрельбы на большие дистанции, зато при средних позволяет быстро ловить цель в оптику, а для к о л л и м а т о р н о г о прицела таки просто лучше, чем установка стандартная. Разумеется, кивнул Бил, и прицел могу подобрать за разумные деньги пистолетный. п о с к а у т с к и м о ж н о с т а в и т ь прицелы с большим расстоянием от зрачка, э д а к в сорок пять сантиметров, а т а к и е все больше для револьвера выпускаются. И сколько будет стоить? спросил я о главном. Если не считать прицела, то в пару сотен л у р и ш ь с я ответил толстяк. Но прицел? Тут уж какой выберешь. Бушнал тебе рекомендую с переменной кратностью от двух до шести за двести пятьдесят. И когда? Оставишь сейчас здесь? Завтра с утра заберешь, пожалуй, жирными плечами. Хорошо, решительно заявил я. А заодно к утру насчет винтовки решу. Как камень с души. А то и хочется, и колется. А так все завтра, типа устремленность в будущее, перспектива. Оставил я все в магазине, произвел расчет, переложив разницу себе в карман, а потом мы с Саркисом пошли обратно, номером меня обеспечивать.